Переполошился камень, с глубоким вниманием, слушавший горестное повествование: Поберегите себя, отдохните. Да, нет уж, прохрипел кот, я все равно умираю, и хочу рассказать, чтобы все знали, как прошла моя жизнь, как я встретил смерть, как в бессмертном Гамлете. О! Я рассказал бы, я гибну, ты жив! Поведай правду обо мне, неутоленным! Ах, как бы знать, где теперь папенька, как он здоров ли? Я бы тогда отошел в мир иной с легким сердцем. Так это можно устроить, обрадовался камень. «Если вы и впрямь так плохи, как вам кажется, то ваше последнее желание достойно того, чтобы быть выполненным. Вот ворон скоро вернется, и мы его попросим узнать, он умеет это делать». Камень ждал, что кот начнет расспрашивать и удивляться, и готов был в самых доступных выражениях рассказать про пространственно-временные дыры, через которые ворон имел возможность проникать в любые места и в любой требуемый момент, но кот ничего не спросил, только тяжело вздохнул, из чего камень заключил, что их неожиданный гость чувствует себя из рук вон плохо, и у него даже нет сил на любопытство. — Вы еще поживете, — попытался он подбодрить кота, — еще успеете рассказать нам свою историю, а пока отдохните. — Нет, я чувствую, что мой конец близок, — упрямился кот. — Когда будете меня хоронить, не забудьте, что мое имя Гамлет. Не хотелось бы лежать в земле безымянным если, конечно, вы вообще возьмете на себя труд похоронить меня. «Не волнуйся, похороним!» — раздалось сверху. «Закопаем, как положено. Будешь лежать не хуже других». Ворон стремительно спланировал вниз и затопал лапками рядом с котом. Ему очень не понравилось, что за время его отсутствия кот не только перебрался в другое место и теперь валялся грязным комком под самым носом у камня, но еще посмел вести с его единственным близким другом какие-то сомнительные разговоры. Все это напоминало ворону заговор, плетущийся за его спиной, чем и объяснялась его неожиданно грубая выходка. Камень, однако, на выходку не отреагировал и набросился на него с вопросами. «Что ты так долго? Где Белочка? Ты ее нашел?» «У нее сынок пропал, она, бедная, по всему лесу мечется, ищет его. Ну, я, конечно, помог немножко, полетал, сверху поглядел, потом всех ребят на уши поставил, теперь мальчонку всем миром ищут, а я к вам вернулся». Очень хорошо, что вернулся, строго проговорил камень. У нас к тебе большая просьба. У кого это? У нас, прищурил левый глаз ворон. Укатай у меня. Ты не мог бы слетать и посмотреть, что там с его хозяином. С папенькой, мяукнул кот. Ворон заподозрил, что от него просто-напросто хотят отделаться, потому и отсылают с поручением, и понравиться ему это, конечно же, не могло. Но, с другой стороны, это поручение — прекрасный повод показать самозванцу, приковавшему к себе внимание камня, кто в этом лесу по-настоящему что-то может, а кто только рассуждать гораст. «Да, он слетает и все разведает». И пусть этот дранный Гамлет узнает, каковы способности и возможности вечного ворона. А тогда уже решает, кого тут стоит уважать и кому прислушиваться. Сделаем деловито пообещал он. А ты парень из Каковских будешь? В смысле, переспросил кот. Ну, из какой страны, из какого города? Про время не спрашиваю, понятно, что из настоящего. Русский я, в том смысле, что из России, из Москвы. А что, вам далеко? Для меня нет таких понятий, самодовольный изрек ворон. Для меня всюду близко. А вот как ты, мил, друг, такой, понимаешь, больной, такой слабый и в такую даль забрался. Сюда от Москвы самолетом полсуток лететь. Да я и сам не знаю. Какие-то пацаны меня поймали, мучили долго, истязали, потом отпустили. Я заполз под куст и потерял сознание, очнулся уже здесь неподалеку. — Под куст, говоришь? — нахмурился ворон. — А там рядом случайно бензозаправки не было? — Была. — А вы откуда знаете? — удивился кот Гамлет. — Знаю! — Усмехнулся ворон. Там дыра незаделанная. Уж сколько лет мы старшему смотрителю про эту дыру говорим? Все без толку. То и дело в нее кто-нибудь проваливается. Кот и на этот раз ничего не спросил и не заинтересовался, о какой такой дыре идет речь. Видно, весь был в мыслях о собственной грядущей кончине. Так где там твоего папеньку искать? Кот объяснил, и надо признать, довольно толково. «Только я еще вот о чем попрошу. Уж вы не откажите в последней просьбе умирающему. Мне бы насчет матушки узнать, как она, не хворает ли, в благополучии ли». «Матушка, это жена папеньки?» — уточнил камень. «Мой папенька — холост. А матушка — это кошка, которая произвела меня на свет». "Эх, хватил!» — возмутился ворон. «Человека-то можно по имени и адресу найти. А как я кошку искать буду?» «Тоже по имени и адресу. Домашнего я, правда, не знаю. Сам нашел бы, а вот объяснить не сумею. Но найти ее можно в театре «Новая Москва». Главное — найдите бабушку, матушкину, маменьку. Ее зовут... «Евгения Федоровна Арбенина. Она там самая главная актриса. А где она, там и Эсмеральда, маменька моя. Там же на театре и про папеньку, может, что узнаете. Он ведь тоже артист, только не такой известный, как бабушка. Зовут его Пантелеев Степан Кондратич. Запомните или повторить?» «Не тупее некоторых». «Ладно, ждите». — крикнул ворон, резко взмывая ввысь. Кот с трудом поднял голову и посмотрел ему вслед одним правым глазом, потому что слипшийся от гноя левый разлепить ему не удалось. — Как вы думаете, он скоро вернется с известиями? — Это как повезет, — ответил камень. — Может, через час, а может и через неделю. — Я не доживу! плаксиво вздохнул кот. «Мои часы сочтены! Так видно и умру, ничего не узнавши!» Камень принялся утешать несчастного больного, Говорит, что скоро появится Белочка, самый лучший врачеватель во всем огромном лесу, и она непременно поставит правильный диагноз и подберет адекватное лечение». Кот сразу же пойдет на поправку и в самом ближайшем будущем встанет на ноги. Ворон уже совсем скоро прилетит и принесет добрые вести. Камень все говорил и говорил, и не заметил, как кот уснул подмерное мерное журчание его голоса. Поняв, что больной спит, камень и сам с облегчением задремал. Проснулся он от осторожного поскребывания по лбу. Ворон вернулся и как Коктем пытался разбудить друга. У меня плохие новости, угрюмо сообщил он. Вот решил принца нашего датского не будить, сперва с тобой посоветоваться. Папашка его помер. Там в театре в фуе фотографии актеров висят. Так на портрете папашки две даты: рождения и смерти. «Не папашка, а папенька!» — поправил его камень. «Да мне один черт!» — отмахнулся ворон. «Мамка его, Кушка смиральда в полном порядке. Ее я видел. В ногах у бабки валяется и урчит. А сама бабка возлежит в гримерке на диванчике. Вся такая нарядная, морда накрашена, духами пахнет. В общем, красота!»